Глава 33. Я безумно сочувствовала Наталье Горбачевой, но она действительно потеряла связь с реальностью. Ну кто в здравом уме просто так отдаст несколько миллионов посторонней тетке? Ведь Валерия Фонин заработала их усердным трудом. Как можно всерьез надеяться на такой подарок? А Наталья не просто надеялась, она требовала у случайного, по сути, человека. «Я понимаю, несчастная мать хваталась, как утопающая за соломинку, но не лучше ли рассмотреть более реальные варианты?» Последний вопрос я задала вслух. «Более реальные варианты?» – враждебно вскинулась Горбачева. «Какие, например? Я пробовала продать свою почку, но, во-первых, она стоит намного меньше, чем половина московской квартиры, а во-вторых, мне сорок лет, мои органы никому не нужны». «Неужели 40 лет?» Я быстро подсчитала в уме. «Ну, точно. Светлана Васильевна умерла на 81 году, родила дочь в 41, так и получается. Но выглядела Наталья на десяток лет больше. Наркотическая зависимость у ребенка не прибавляет матери молодости. Мне захотелось хоть как-то утешить бедняжку. Охранник Анатолий говорил, что Валерия искала какая-то женщина, и я сообразила, что это была Наталья. «Вы когда были у Афонина на фирме?» «Около двух недель назад?» Горбачева угрюмо кивнула. «Да, тогда я видела Валерия в последний раз. Он посмеялся над болезнью моего сына!» Ирония судьбы состоит в том, что к тому времени у Афонина не было за душой ни гроша. Даже если бы и захотел, он не смог бы вам помочь. «Да и себе тоже». «Я не понимаю», – пробормотала Горбачева. «Квартира стоила огромных денег». «Наталья, я сказала вам, что Афонин умер. Так это не совсем так. Его убили. Деньги от квартиры Светланы Васильевны не принесли Валере счастья. Если разобраться, именно из-за них его и убили». Собеседница смотрела на меня во все глаза. А я продолжала. Продав квартиру, Афонин занялся бизнесом. Но поскольку предпринимательского опыта у него не было, он быстро прогорел. Однако он привык к жизни на широкую ногу и отказываться от нее не собирался. Валера познакомился с одним игроманом, который делал ставки на спорт, и его увлекла идея быстрого выигрыша. На тотализаторе он проигрался окончательно, но он по-прежнему не хотел возвращаться к работе обычного электрика. В поисках легких денег Афонин начал продавать прогнозы на спортивные матчи. Он обманул многих людей, и обман до поры до времени сходил ему с рук, пока однажды, по его прогнозу, сын депутата не сделал ставку на очень большую сумму. Ставка не зашла. Депутат потребовал деньги с Афонина, их не было. Валерий попытался скрыться, но не успел. Киллер настиг его на пороге собственной квартиры. Наталья потрясенно молчала. Афонин жестоко посмеялся над наркотической зависимостью вашего сына. А сам умер от игровой зависимости. Вот такая карма, практически мгновенная. Горбачева встрепенулась. Если у Афонина не было ни гроша, то какие деньги он мне оставил? Когда вы звонили, то сказали, что он раскаялся и оставил мне средства. Ох, ложь вышла мне боком. Мне было безумно стыдно, что я обманула женщину, которая так остро нуждается в деньгах. Ну что ж, буду сочинять дальше. Ничего другого мне не остается. «Да, это правда, Валера раскаялся. Мне его первая жена, Алина, лично рассказала. Он хотел вам что-нибудь оставить, но не успел. Его убили. Правда, правда». «Что мне с этого хотел?» Сердито воскликнула Наталья. «Мне деньги нужны, а не обещания». Я видела, что Горбачева расстроилась. Она очень рассчитывала на материальную помощь. Но как я могла ей помочь? Не отдавать же свои деньги тем более, что у меня у самой не гроша. «Я не верю, что он раскаялся», — зло сказала Наталья. «У него была возможность мне помочь. Он мог бы продать свою квартиру. Он живет в центре, в роскошном доме, элитное место рядом с метро «Белорусское». Мог бы переехать в более скромное жилье, если бы он действительно раскаялся». Горбачева разрыдалась от горького разочарования. Мне стало стыдно, что я своей ложью довела бедняжку. А Наталья каким-то животным чутьем почувствовала мою слабину и вцепилась в меня, как черт в грешную душу. Люся, а у вас хорошая квартира!» «Ну да, в общем, хорошая. Я не понимала, куда она клонит. Тоже живу на метро «Белорусское». «Продайте ее, чтобы спасти моего мальчика! Я буду молиться за вас всю жизнь!» Я открыла рот от удивления. «А я где буду жить?» «Купите поменьше, в районе похуже! Какая разница! Это ведь мелочи! Лишь бы крыша была над головой! Главное, чтобы мой мальчик выздоровел!» Я вгляделась в лицо Натальи. Она говорила на полном серьезе. «Вот кто настоящая сумасшедшая, а не Галина Афонина!» «Да она просто одержима идеей спасения сына!» «Правда, все варианты почему-то предполагают, что посторонние люди должны продать свое имущество и отдать деньги ей!» «Я не могу ничего продать, я только зарегистрирована на жилплощади. В квартире проживают еще пять человек, у меня большая семья. Я была недовольна собой». Вот зачем я солгала? Почему мне так трудно просто сказать «нет»? Обязательно надо придумывать какие-то оправдания, словно я действительно должна Горбачевой погроб жизни. Но как ловко она меня завиноватила. Я уже прониклась ее горем и чувствую вину за то, что не снимаю с себя последнюю рубашку. Однако Наталья не собиралась отступать. «А друзья с квартирой у вас есть?» К счастью, у меня зазвонил телефон и спас от необходимости отвечать. Звонила Вероника, менеджер из агентства «Счастливые люди». «Людмила, я напоминаю об барт свидании которое состоится через час. Вы придете с женихом? Кажется, его зовут Руслан? Да, жениха зовут Руслан. Мы обязательно будем. Спасибо, что напомнили». «Господи, я опять забыла рассказать Руслану об арт-свидании. Вот дырявая голова!» «Наталья, спасибо за разговор», — сказала я, поднимаясь с лавочки. «Мне надо идти. Всего доброго». «Но...» — начала была Горбачева, однако я уже рванула к выходу. Злая и разочарованная, Наталья осталась сидеть на скамейке. Я набрала Руслана. У него было занято. Я отправила ему сообщение с просьбой перезвонить, как только освободиться. «Ничего, времени еще навалом. Мы успеем». «Сегодня будет прекрасный вечер, я это чувствую, а интуиция меня редко обманывает. И сегодня на редкость чудесная погода, подстать моему настроению. Последние денёчки бабьего лета. Уже завтра, наверное, похолодает, придётся надевать куртки и плащи, но пока ещё можно наслаждаться теплом». Я вернулась в парк. Натальи уже не было. Я села на лавочку и в ожидании звонка от Руслана разглядывала окружающих. Дети с веселым визгом бегали по детской площадке. Собаки с задорным лаем носились по газонам. Все вокруг вызывало у меня умиление. И даже голуби, с которыми у меня связаны не лучшие воспоминания, казались очаровательными созданиями. Рядом присел мужчина с щенком овчарки. Щенок потешно гонялся за своим хвостом и умилительно зевал. Зазвучала мелодия звонка, я радостно схватила телефон. «Руслан, наконец-то!» Однако это оказался незнакомый номер. «Людмила, умоляю, не жалуйтесь на меня! Меня уволят! Умоляю!» Раздался в динамиках женский голос. «Господи!» — оторопела я. «Не собираюсь я ни на кого жаловаться. А вы кто?» «Меня зовут Тамара. Я менеджер интернет-магазина по доставке букетов. Сегодня я работаю первый день и еще не разобралась с программой. Я случайно удалила ваш адрес, по которому надо доставить цветы. Умоляю, не жалуйтесь начальству». «Я еще раз заверила Тамару, что не буду жаловаться». «От кого букет?» — полюбопытствовала я. От Руслана. Мое сердце забилось в радостном предвкушении. А Тамара между тем продолжала. «По секрету сообщу вам, что букет роскошный, самый дорогой, сто одна роза. Какая вы счастливая, вам так повезло. Диктуйте адрес, пожалуйста». Тут меня осенило. «А курьер может подъехать к художественной галерее Старые Холсты? Конечно, куда скажете?» Я продиктовала адрес галереи. к «Которому часу?» — уточнила менеджер. «К десяти вечера». «Курьер доставит букет в лучшем виде», — ласково пропела менеджер Тамара и отключилась. «Как здорово получится! Мы с Русланом выйдем из галереи после арт-свидания, окрыленной совместным творчеством, а меня уже будут ждать розы, и Руслан сделает мне предложение». Какой он молодец, задумал сюрприз с роскошным букетом. Сто одна роза, я даже представить себе не могу эту красоту. А я и так уже без всяких цветов на седьмом небе от счастья.